Освободительная борьба против владычества арабского халифата 8-9 века Восстание армянского народа в первой половине 8 века Армения в конце 7 века вновь подверглась нападениям полчищ арабского халифата. Несмотря на упорное сопротивление армянского народа, Халифат тем не менее в 701 году установил свое владычество в Армении, а затем в Иверии, Аране и Прикаспийских областях. Завладев всеми этими странами, халифат объединил их в одну общую административно-политическую единицу, называемую в источниках Армения, так как Армения была наиболее крупной среди них. Резиденция арабского правителя Армении находилась в Двине, позднее также портав в Утыке. Арабы с самого начала своего владычества стремились уничтожить устои Нахарарской системы, чтобы полностью сломить сопротивление страны и использовать ее только как источник обогащения. Армянский народ, имевший большие традиции свободолюбия, не смирился с участью рабского повиновения, которую стремился ему навязать халифат. На протяжении всего VIII века армянский народ неоднократно выступал с оружием в руках во имя освобождения Родины. Начавшееся в 702 году восстание, в следующем году возглавил Самбад Багратуни. Армянские повстанцы усиления варта Накерт напали на арабское войско и разгромили его. Победа над арабами вызвала всеобщее воодушевление, охватившее Ширак, Вананд, Васпуракан и другие области Армении. Халиф посылает карательные войска под командованием Мухаммед ибн Мервана, который жестоко расправляется с восставшим народом. В 705 году многие армянские нахарары, 800 человек, обманным образом были заперты и сожжены в церквах города Нахаджевана и селения Храма. Этот год сами арабы назвали годом огня. Часть армянской знати нашла убежище в Византии. Коварство арабов переполнило чашу терпения армянского народа, с которым халифат не мог не считаться. Остерегаясь новых выступлений армян, халифат признал наследственные права армянских нахараров. С начала 20-х годов восьмого века халифат усиливает экономический и политический гнет. С целью увеличения налогов в 725 году арабы проводят общую перепись населения Армении. После переписи резко были увеличены размеры налогов в казну халифата. Вместо подымной подати начали взимать подушный налог. Сбор налогов сопровождался применением неимоверных жестокостей и издевательств. К середине восьмого века еще больше увеличились поборы с населения. Даже духовенство было обложено налогами. Многие нахарары оказались лишенными своих наследственных владений. Дискриминация на религиозной почве была крайне унизительной. Мусульмане имели большие привилегии по сравнению с христианами. Христиане не имели права выступать свидетелями в суде против мусульман или же в общественных местах сидеть рядом с ними. Христиане и представители других религий не имели права одеваться как магометане и, тем более, богаче, чем они – или же восседать на оседленном коне. В случае убийства христианином Магометанина первый приговаривался к смертной казни, а в обратном случае отношение к последнему было более мягким. Замещение высших должностей во всех частях халифата было привилегией мусульман. Халифат налоговым бременем, а также нередко физической расправой заставлял христиан принимать мусульманство. Вследствие усиления гнета халифата армянский народ решительно выступил против угнетателей. В 748 году, воспользовавшись смутами, охватившими халифат и приведшими к смене Амиядской династии Абасидской, армяне подняли восстание во главе с Григором Мамиконяном. К восставшим присоединяется также князь Ишхан Армения Ашот-Багратуни. Грикор Мамиконян и тайка переходят в Карин, Феодосиополь. Надежды, связанные с византийской помощью, не оправдались. Повстанцы продолжили восстание, которое, однако, вследствие болезни и смерти Грикора Мамиконяна пошло на убыль. Эхо восстания дошло до армянской горной области Сасун, где в 749 году народ во главе с Иоанном вступил в непреклонную борьбу против арабских завоевателей. Восстание продолжалось до 752 года, в течение которого был убит арабский правитель. Иоанн назначается правителем Сасуна, который был выведен из состава Джазиры. Северная Месопотамия, и вновь введен состав Армении, тем самым Сасун был возвращен в сферу полномочий князя Армении. Движение Павликиан К этому времени широко распространилось народное движение Павликиан, возможно, по имени апостола Павла, охватившие регионы подвластные Византии и халифату. Движение, начавшееся в середине VII века в армянской области Мананаги, по своей направленности было социально-религиозным, однако временами оно вливалось в русло освободительной борьбы, направленной как против византийских, так и арабских властей. Павликиане считали, что в основе мира лежат добро и зло. Все то, что невидимо, является творением добра а все видимое порождено злом, против которого необходимо бороться. В движении, кроме армян, участвовали также греки и сирийцы. Расширение движения обеспокоило империю, которая и начала жестоко преследовать павликиан. Основатель движения Кастатин Сильван был жестоко забит камнями, а его преемник заживо сожжен. Избегая преследований, павликиане бежали в восточную Армению, где халифат некоторое время их не трогал, намереваясь в дальнейшем использовать в борьбе против Византии. Вместе с тем армянский католикос Иоанн Ознети выступил против распространения учения павликиан и созвал в церковный собор в Двине, на котором это движение было объявлено ересью. Верующим было запрещено общаться с ними, давать им приют. Павликиане временно присоединились к восстанию середины VIII века против арабов. Войска халифата совершили карательные экспедиции против павликиан, а византийский император Константин V, взяв города Мелитине и Карин, переселил многих из них в Фракию. Империя наращивала давление на павликиан, которые во главе с Сергиосом начали длительную войну против Византии. В 50-70-х годах IX века вооруженные общины павликиан активизировали свои действия. Военные успехи Карбиаса, руководителя павликиан, вовлекли в борьбу новые силы повстанцев. Карбиас основал новый центр павликиан, Тефрике. С гибелью Карбиаса движение возглавил его зять Хрисохир. После ряда неудачных походов византийскому императору Василию I удается подавить восстание и захватить Тефрике. Многие из павликян были перебиты. Движение павликян не смогло оправиться от этого удара. Общины павликиан под давлением византийских властей в X веке были вынуждены переселиться в Афракию, где, однако, преследования со стороны империи не прекратились. Многие из павликиан не смогли смириться с давлением империи и ушли в другие страны Европы, Италию, Францию. Восстание армянского народа во второй половине VIII века. Завоевательная политика аббасидов, сопровождавшаяся открытым грабежом и диетнизацией страны, вызвала новую волну восстаний армянского народа. В 762 году арабский военачальник Сулейман вторгся в Аспуракан и начал грабить и уничтожать население. Во главе повстанцев стали братья Сагак и Амазас Парцруни. Несмотря на малочисленность их отряда, враг был разбит и обращен в бегство. Однако братья пали в неравной борьбе. Третий брат, Гаги Карцеруны, отомстил за их смерть, убив Сулеймана и уничтожив большую часть его войска. Халифат послал карательные войска, которые бесчинствовали в Аспуракане. Во главе восставших вновь встал Гаги Карцруни. Армянские силы сосредоточились в неприступной крепости Нкан и оттуда делали смелые вылазки, во время которых уничтожали захватчиков, освобождая пленных и отбирая награбленные арабами ценности и имущества. Безуспешно осаждавший крепость Нкан арабский военачальник под предлогом переговоров коварно арестовал Гаги Карцруни и отправил его в Багдад, где он скончался в темнице. Наиболее мощным выступлением против гнета халифата было восстание армянского народа в 774-775 годах, которое начал Артаваст Мамиконян в Кумари с убийства начальника арабского сборщика налогов. Общее руководство восстания взял в свои руки Мушех Мамиконян. Восставшие укрепились в крепости Артагерс, откуда делали вылазки, уничтожая арабских сборщиков налогов и изгоняя их отряды из страны. В округах Багривант и Кагавит Мушех Мамиконян одержал победу над численно превосходящими силами противника. Весной 775 года халиф Мансур отправляет 30-тысячное войско против восставших. 15 апреля восставших постигла неудача в сражении при городе Арчеш. Решающая битва произошла 25 апреля на берегу реки Арацаны у села Ардзен. Перед боем повстанцы поклялись «Умрем мы мужественно за страну и за наш народ». В начале сражения перевес был на стороне армян. Однако численное преимущество арабов сказалось на исходе сражения. Несмотря на героическое сопротивление, восставшие потерпели поражение. В бою погибли руководитель восстания Мушех Мамикунян с парапетцем Бадбагратуны и многие их соратники. Несмотря на трагический исход восстания, армянский народ доказал, что халифату не удалось сломить его свободолюбивый дух. Демографическая ситуация. При Харун-ар-Рашиде халифат начал применять погубную для Армении тактику переселения арабских племен в южные области Армении. Ими были заселены Манаскерт, Беркри, Багеш, Витлис, Амюк. Арабские племена кайсиков и шайбанитов Завладев исконно армянскими землями в южных областях страны, сначала стали опорой халифата в Армении, а затем, усилившись, сами превратились в опору центробежных сил в халифате. Вместе с тем они в дальнейшем сыграли крайне отрицательную роль в Армении, когда некоторые западные области страны оказались отрезанными от центра армянского государства бакратидов. Наряду с переселением арабских племен продолжалась вынужденная массовая миграция коренных жителей Армении, отрицательно отразившаяся на демографической ситуации в стране. Среди них были 12 тысяч армян, во главе с князем Амамом Аматуней. Они разбили преследующий их арабский отряд – и прошли в пантийские области Малой Армении, включенные в состав Византии. Здесь они основали город Хамамашен, Хамшен. Позднее их потомки стали называться хамшенскими армянами, многие из которых в дальнейшем переселились в Сухуми и близлежащие районы. Отдельные группы армянского населения Вследствие вынужденного, а также насильственного переселения оказались в пределах империи, начиная еще с VI века. При императоре Тиберии десять тысяч армян были переселены на Кипр. Переселения интенсировались при Маврикии и в особенности в VII-IX веках. Со временем армяне были вовлечены в систему управления империи. Многие семьи Византии, имевшие армянское происхождение, сыграли значительную роль в политической, военной и культурной жизни империи. Начиная с императора Василия I, в течение около двух столетий в империи правила Македонская династия, имевшая армянское происхождение. Переселение армян продолжалось также в X-XI веках. В военной системе правления империи участвовали многие армянские военачальники со своими контингентами. Со времен императора Ираклия созданием военной системы империи некоторые фемы, возглавляемые армянскими полководцами, по преимуществу состояли из армянских переселенцев. Из таких наиболее известной была фема Армениякон в Малой Азии. Возвышение бакратидов Дело восстановления армянского независимого государства возглавили армянские бакратиды, которые в период владычества халифата занимали должность князя Армении. Бакрадиты смогли утвердиться в Тароне, Ашаруники и Шираки, тем самым Ишхан Армении Ашот Масакер Багратуны стал основателем Ширакской ветви бакратидов давший начало царской династии Багратидов в Армении. Род Багратитов, изревле занимавший должность венца-возлагателя в царстве Великой Армении, сам становился царской династией. Ишхан Армении Багарат Багратуны настолько стал самостоятельным, что получил право сбора налогов во всей Армении. Воспользовавшись ослаблением центральной власти халифата, Армения все больше стремилась освободиться от его налогового бремени. Когда в Армению отправился новый наместник Абу-Саид для сбора налогов, армянские нахарары во главе с Багаратом Баградуны не допустили, чтобы он вступил в пределы страны, а на границе передали ему налоги, и после этого наместник был вынужден вернуться к халифу. Это уже было открытым неповиновением и отложением от халифата. Халиф для усмирения восставших послал своего военачальника Юсуфа в Армению. Прибыв в хлад, где находилась резиденция Багарата Багратуны, Юсуф обманным путем арестовал его и отправил в Самару. Восстание 852-855 годов Армянский народ вновь поднял знамя освободительной борьбы. Восстание в сасуне возглавил Овнан Хутетти. Доблестные сосунцы спустились с гор в долину Муша, где остановилось на зимовку карательное войско арабов. Сосунцы голову разбили арабов, а Юсуфа, который спрятался под куполом церкви, выгнали из священного храма и казнили. Борьба армянского народа против арабских полчищ отразилась в армянском народном героическом эпосе «Сасунци Давид», в основе которого лежит имеющая тысячелетние корни идеи свободолюбия армянского народа и освобождения Родины. В 852 году халиф против восставшей Армении послал карательное войско во главе с кровожадным военачальником Бугой турок по происхождению, который грабил и разрушал села и города, убивал или порабощал их жителей. Когда был взят в плен вождь восстания овнан пламя восстания переметнулось в Аспуракан, где восставших возглавил Ашот Арцерюни, а после его ареста его брат Гурген Арцерюни. Против 15-тысячного войска буги Гурген Арцерюны выступил со своими девятьюстами воинами. В битве между войском буги и армянами враг на поле сражения оставил 1800 убитых, а остатки разгромленного войска бежали из Восфурагана. Буга терпит поражение также в Арцахе, где князь Исаи, организовав самооборону крепости Ктиш, оказал упорное сопротивление врагу. Когда Буга предложил ему сдаться, отважный армянский князь отвечал, «Да будет тебе известно, что сколько моей силы хватит, и пока я жив, я буду сопротивляться». Сразу за этим последовало стремительное нападение армянских сил на войско Буги. Ошеломленный враг, не успев опомниться, был отброшен от крепости, на поле битвы оставив множество трупов. В течение года Буга непрестанно атаковал осажденных и каждый раз, получая отпор, отступал. Тем не менее врагу удалось коварством заставить князя Есаи выйти из крепости для переговоров и арестовать его. Арцахское сопротивление вновь показало непоколебимость свободолюбивого армянского духа, во имя независимости Родины в борьбе против численно превосходящих сил противника. Арабское карательное войско было изгнано из Воспуракана силами повстанцев. После ряда поражений, понесенных в Воспуракане, Буга был отозван из Армении. Ишханом Армении в том же году стал сын Спарапета Самбата Ашот Багратуни. Политическое развитие страны вступило в русло восстановления независимого государства. В этом огромную роль сыграли багратиды и их сподвижники из других нахарашских родов Армении, возглавившие борьбу армянского народа против чужеземного владычества. В 862 году Ишхану Армении Ашоту Багратуни было верено правление над всей Арменией. Он был признан князем князей Армении, Иверии и Алуанка. Внешнеполитические отношения Армении и консолидация внутриполитических сил шли в русле восстановления царской власти. Возрождение армянского царства в конце IX века было обусловлено борьбой армянского народа против чужеземного владычества и исходящей из нее Политика централизации армянских земель по кратидами.